Часть шестая. Фильбанк Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле затеянным осторотом требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему. Обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной. Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпи мы шли так скоро, как позволяли условия. И остановились, когда Астарот сказал. «Мы у поворота. Дальше идти не стоит. Здесь наивыгоднейшее для нас место». Головни, догорев, угасли, по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Осторожно нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мою щупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход. Наконец, покончив с этим, я черпнул спичкой и поджег наваленную стены груду. Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место, чтобы облегчить труд, мы стали ворочать камни, вкатывая их на возвышение руками и кольями. Поворот уходил влево зубчатым гротом. Расстояние между почти совершенно отвесными с выступами и трещинами стенами В том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение усиливалось непроницаемым мраком, границы которого дали весьма скудного предела, бессилен был раздвинуть огонь. Охотник укладывал носил камни, не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд с шириной в шесть или семь футов мы положили легко. Второй был возведен уже медленнее. Промежутки мы заполняли землей, разрыхляют топором астаротой и палками. Чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог поднимать приблизительно на высоту груди некоторых камней, тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, наоборот, особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до головокружения. С наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда для того, чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу, но уже невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал. В одной из таких минут охотник сказал, «Довольно. Заграждение на высоте нашего роста, устроим еще амбразуры и прекратим». Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу у подножия заграждения устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено и поперек ущелья вырос настоящий тупик, я сел, чувствуя слабость. Устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки, меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и в состоянии полного изнурения уронил голову на руки. — Отдохните, я спать не буду, — сказал старот, и я, позабыв все, уснул. — Пора, — сказал, нагибаясь ко мне старот. Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря «Вставайте!» «Вставайте!» — Повторила старота, и я нервно вскочил. Костер потух. Было еще темно, но вверху ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода. Ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Остород стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой. У него был очень деловой вид. Я подошел к нему, взяв ружье, но, видя, что он положил свое, сделал то же. — Через полчаса, а может быть и меньше, — сказал охотник, — мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и по-своему оживленная. Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной. — Мы перестарались, астарот, — Остород заметил я. — Можно было устроить тупик пониже. «Нет». «Почему?» «Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более места в высоту. В противном случае они закроют собой цель». «Остарот», сказал я. «Меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?» «Да». «Почему?» ответил он. «Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю. Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну сидеть. А что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасной охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это немыслимо. Всегда кто-нибудь скажет, вы поступили правильно, Астарот. Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудикий человек, считающим несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы. Даже так. Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй эстарот, полный двойник мой, не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий, ему жить или мне. Мы подвергаемся теперь опасности, поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе у богатого помещика именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкатулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его на глазах бывшего владельца в камин. Огонь сделал свое дело». Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому что Фильбанк не скажет правильно, Астарот. С глубоким изумлением смотрел я на этого воистину загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку. «Фильбанк наступает», — сказал Астарот. «Будем встречать гостей». Небо прояснилось, раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Осторожно не отрываясь, смотрел через заграждение. Настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул, отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно-оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом остановились. Осторот выстрелил. Затем я, целисть ближайшего. Тотчас же, же два человека, пятясь и вскрикивая, упали назад и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл. Слабые в начале раскаты гула, полного вопли, крика, звона и угрожающего смятения отраженные глухим эхом, усилились до громоподобного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись, но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарута. Оружья перевес высыпали на близкое от нас расстояние,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 Но не прошло и минуты, как новый Роих, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Осторота. Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Осторот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками солдаты, и в этой сосредоточенно деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей старота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели колыхаясь штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный оттенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими и отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немого восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию. Прикрытый камнями, целясь в узкую между ними, не шире трех пальцев щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но, опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел виден направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы, но он поражал их и в таком положении, и именно в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие. Я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье. Ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы один на другом лежали более чем внушительно. «Слушайте вы!» — вскричал охотник. «Слушайте! Скажите Фельбанку, что он не пройдет здесь. Я не один. Нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницкую. Уходите!» Никто не ответил ему, но и я, и он знали, что те, к кому были обращены эти слова, слышат. «Вас двое?» — неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке. Он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия, как бы вспухшие глаза его на мясистом бледном лице, лишенном растительности. Тонкий, словно запечатанный рот, были презрительны. Он смотрел, прищурившись, и медленно улыбнулся. — Вас двое? — Каждого из этих двоих я повешу за ноги. Я возьму вас живьем. Я Фильбанк. Разбойник, — сказал старот. Если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным. — Бродяга, — ответил темнее Фильбанг. — Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдержать слово. Дало из этого курятника, беги. — Повелитель, — насмешливо возразил охотник, — почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед, сила на нашей стороне. Но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить. Самое большее, что мы схватим за шиворот двух. — Хорошо, — сказал Фильбанк. помни, и он скрылся. Это атака, сказал, хватая меня за руку астарот. Но нам, может быть, не хватит зарядов. Бик не возвращается. Вы готовы? Вполне. Высокий, торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, раступилась, давая упасть мертвым. Их было не меньше шести. Шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию, и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей. Хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них. «Попробуйте окопаться!» — крикнул охотник. Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными. У меня же и были именно магазинки — шарпа и консидье. Шарповский значительно легче, но консидье для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит с небольшой ошибкой мушку. Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой. Некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад. И я вспомнил слова охотника в высоте заграждения. Иногда сбитые пули и каменные брызги хлестали меня в лицо. Я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня. «Двадцать пуль я могу уделить им», — сказал охотник. «Двадцать первое для меня». «Приберегите и себе», — прибавил он, помолчав. «А то ведь Фельбанк сказал правду». Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить без риска остаться живым еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал. «О, Биг, Биг!» — вскричал старот, хватаясь за раненое ухо. «Скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды. Ведь это трупы!» И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой груду, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Осторот рассмеялся. «Довольно», — сказал он. «Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли?» «Нет, вы слышите? Это бика солдаты!» Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам вооруженные люди. И я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.